Зрители откровенно хохотали. Им очень понравился новый комментатор. Не понравился он только трясущемуся от ярости герцогу Дитгремилю. Тот развернулся, опять лицом к мишени. Свистнула стрела. Надо же, попал, изумился Петруч. Стрела воткнулась в самый край деревянного щита. — До идеала, конечно, далеко, но все же попал. — Стареем, стареем. Скоро меч на стенку и внукам рассказывать о былом. — Кто там у нас следующий? Быстро мне программку. — Что там у нас в следующем акте? — Ага, герцог Д'Эрвле. — Эмма, — испугался Стив, — как бы у этого придурка рупор отнять? Его ведь после стрельбища этих побьют. Как пить дать побьют. Пускай азартно согласилась с экзекуцией Эмма, главное, чтобы он сейчас побольше твоих конкурентов устранил. Не найдя поддержки у супруги, Стив начал требить короля. Ваше величество, давайте вернём предыдущего комментатора, чтобы объявлял участников в традиционном стиле с уважением, как положено. Зачем? Удивился Аврильяк первый. Народ радуется, все в восторге. Великолепный артист этот, ваш маркиз де Кюсти. Это уж точно, хмыкнул Стив. Интересно, как он моего Дер-Ле уделает? Ты знаешь, они ведь все великолепные стрелки. Хорошую проверку им маркиз устроил. А вдруг и правда, кто на поле боя со стороны противника начнет над ухом бухтеть? Мазать ведь будут. Так и войну проиграть и можно. Можно. Петручче это доказал, почти на все 100% мазали все. Редко кому удавалось попасть хотя бы в край шик щита. Мазали все, кроме одного. Мы так перед последней частью этого соревнование Гран-Форбиладзе. Помнится, в Нурмандии мы с друзьями посетили А тут он такой весь из себя, да с корешами, но мы им, понятное дело. — Петька, гад! — Стив с трудом дотянулся до комментатора через спины короля и осерей, дал ему хорошую затрещину. — А мне тут намекают, что это к делу не относится, — почесал затылок Петручча. Но как мы их в тот раз отделали, господа, как отделали. О, смотрите, господа, вы эти ручки не трясутся, видать, подготовился. По камилинцу успел с утра. Трибуны грохнули, под их дружный гогот Арбелац повернул голову и внимательно смотрел Петручче и недобра улыбнулся. Иж, как глазками-то сверкает, а глазки-то мутная, точно с будона. Но какая выдержка, господа! Другой бы на его месте сейчас зубами скрежетал. Граф Арбеладже усмехнулся, натянул тетиву, быстро прицелился и уверенно послал стрелу в полёт. Несмотря на все усилия эльфов и гномов, старательно отводящих её в сторону, стрела попала в самый центр, точно в десятку. — Ишь ты, попал! — наивно удивился Петручча, что еще больше рассмешило публику. — Давай, Стиви! — Эмма поцеловала юношу в щеку. — Твоя очередь не подведи. — Моя тактика еще никогда меня не подводила. Все будет хорошо. Стив покинул королевскую ложу, вышел на поле. — А вот и он! — во всю глотку зарал Петручча. Ах, любимый, несравненный, гениальный принц шведский. Стив отвесил зрителям элегантный полупоклон. Вот он поклонился с присущей ему скромностью, и же радостно зарал Петруччо: "Вот он идёт ко мне, наверное, поблагодарить за комментарий. Э-э, шеф, трубу отдай". А дай говорю: "Куда потащил?" Стив приложил к губам отвоеванный у комментатора рупор. «Мне очень понравилось это спортивное шоу, уважаемые дамы и господа, и я всей души благодарю за него нашего гостеприимного хозяина, короля Аврельяка I». Король благожелательным кивком головы принял благодарность. Трибуны начали рукоплескать. «Однако, должен признаться...» — продолжил Стив, — несмотря на прекрасную организацию турнира, состязания в стрельбе из лука, меня немножко разочаровали. Король насторожился. Трибуны недовольно загудели. Но что это за стрельба по неподвижным мишеням? Словно не замечая возмущения зрителей, пожал плечами Стив. — Разве в реальном бою противник стоит? — Нет, конечно. — Нет. Он движется. Я тренируюсь в различных воинских искусствах с младенчества, и мне как-то неудобно так просто выигрывать. Поэтому, если позволите, я хотел бы слегка усложнить себе задачу. Давайте мишеня отодвинем раза в 2 подальше, и пусть она бегает. Среди вас найдётся смелый, шустрый мальчик, господа, который взял бы на себя этот труд. Гарантирую ему полную безопасность. В всякий случай мы сможем надеть стрела непробиваемую накидку гномов. Мальчик, разумеется, нашёлся, и этот мальчик, конечно, оказался гномом, заранее укутанным, вышел помянутую накидку. Дон выдрал из земли шест с смешением и помчался в поле. Судя по тому, как он прихрамывал на бегу, это был тот самый гном. которого Стив на тренировке подстрелил в пятку. Если это так, то малыша можно было смело назвать героем. Героя, не желая в очередной раз подставиться под стрелу, удрал так далеко, что мишень превратилась в маленькое, едва приметное пятышко на горизонте. Убедившись, что он уже на безопасном расстоянии, гном начал бегать зад и вперед вдоль траншеи, размахивая мишенью. Из траншеи на него снизу вверх смотрели другие гномы и эльфы, невидимые публике. Они честно сидели в засаде в ожидании своего часа. Публика заволновалась. — Да разве что да, стрела долетит! Это невозможно, господа! Король тревожно посмотрел на Стива. Юноша пришелся ему по сердцу. и он искренне желал ему победы. Стив сделал невозмутимое лицо. Вот это другое дело. Он вернул рупор Петруччо, взял в руки лук и двинулся на исходную позицию. Эмма вдруг заволновалась. — Ваше Величество, — прошептала она королю, — вы бы и пригнулись. — Зачем? — Ветер. Ну, кто знает, куда стрелу моего мужа занесет. Оказывается, безопасностью зрителей была озабочена не только она. Упившийся в дзюжу Петручча давал те же советы зрителям, которые, разумеется, восприняли это как шутку и радостно закатились, наивные. Будь хоть кто-нибудь из них на тренировке Стиво сразу бы полезли под лавки. Сабкар и Оссиль начали отнимать руку у Петручча. Артист боролся за него, как лев. «Дамы и господа!» — орал он, отбиваясь от наседающих на него друзей. «Рупор гласности пытаются заткнуть антидемократические силы, но нашу песню не задушишь, не убьешь. Вот, а потому я продолжаю наш репортаж с места событий».